У него отнимают последнее, на чем он держится. Любовь. У чудовищные силы. Как при такой структуре моей я еще держусь? Как? Кэрол многое мне рассказала об Америке и ее порядках. Рассказала о бостонских растовых столкновениях. О них тогда много писала их газета. О том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 и поле возделывающих групп пока это не очень ясно и только вырисовывается но ничего всему свое время я хочу жить вместе с крисом и чтоб там была и кэрол и другие тоже все вместе и я хочу чтоб равные и свободные люди живущие со мной рядом любили меня и ласкали меня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 Хоть ты сто раз поезжай в СССР. Ну, я не обижаюсь. Кэрол – это закрытая страница. У нас постоянно появляются новые общие идеи. Она часто ждет меня возле своего офиса. Пивокурая, улыбающаяся, в затемненных очках или без них. Всегда отягощенная партийной литературой, двумя-тремя сумками. «Кэрол, тебе не хватает только кожаной куртки и красной косынки. Настоящая комиссарша!» Подсмеиваюсь я над ней.